а дальше кучки камней, обломки металла между шпалами и рядом с рельцами. Стая вирмов стремительно надвигалась со стороны Ньюкробюзона, рассеявшись под быстро бегущими тучами и вопя. «Они ждут! Их тысячи и тысячи! Шеренга за шеренгой! Нет!» Каттер на своем коне и Рахул неслись вдоль левого бока насыпи, пожирая расстояние с такой скоростью,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 Вечный поезд заревет, выталкивая пар из всех щелей. Пронзительно зальются свистки в кабине машиниста, загрохочут ружья, посылая вперед ураган-пуль. Поезд войдет в зону обстрела и подскрежет из пулями железа под вопли умирающих страшной смертью повстанцев. Железному совету придет конец. «Боги мои, боги!»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 Скорее, скорее! орали они. Мы ждем! Там, за милицией, вас дожидаемся! И, описав в воздухе круг, они полетели назад каким-то железякам, сложенным на запасном пути. Ангари! Окрик донесся сверху, с края расщелены, футах в двадцати над их головами. Каттер поднял голову и увидел Иуду. У Каттера вырвался крик. Он натянул поводья, Рахул и Ангари тоже остановились и подняли головы. Иуда Лёв стоял на краю и бурно размахивал руками, пытаясь привлечь их внимание. — Ан! Ангари! — кричал он. «Каттер — Каттер! И он широко развел руки, подзывая обоих. «Иуда — Иуда! — вымолвил Каттер. — Поднимайтесь! Поднимайтесь! Что вы тут делаете?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 просто предметы, старательно разложенные вдоль нескольких ярдов полотна и похожие сверху на детали какого-то знака. «Ух-ух! Ух-ух!» — сказал Иуда. Ответная «тук-тук» донеслось снизу, и передняя часть железного совета оказалась над устройством, которое каттер принял за остатки какого-то сигнала или недоделанной детали путевого хозяйства.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 Крик Иуды отвлек Каттера и Ангари от небольшого препятствия, устроенного между рельцами: Болтов, металлических прутьев, кирпичей, прислоненных к шпалам или наполовину зарытых в гальку, на которые наехал совет. Части устройства жестко приземлились прямо на подготовленные для них контакты. Строгий порядок их падения, а также материалы, из которых они были сделаны,